Родина Веры Пановой – Ростов-на-Дону. Отец принадлежал гильдии купцов, но в начале XX века разорился и зарабатывал на хлеб ведением счету в городском банке. Вскоре он утонул при невыясненных обстоятельствах, и маме пришлось в одиночку тянуть семейство. Из-за финансовых проблем Вера смогла окончить только 4 класса гимназии, но тяга к знаниям взяла вверх. Дома девочка самостоятельно постигала школьные науки, читала море книг, а подросткам начала сочинять стихи. В 17 лет Вера Панова влилась в ряды внештатников местных и районных газет. Редакторы с удовольствием печатали фильетоны, очерки и статьи начинающей журналистки, отмечая тонкий юмор и отменную иронию. Будущая писательница скрывалась за псевдонимами Вера Старосельская и Вера Вильтван, пожиная первые плоды известности в кругах земляков. Итак, Вера Панова, Евдокия, часть вторая. Возвращались поздно, не понять было в черной осенней мокриде, Который час. Ахмед сказал, что его часы остановились. Он провожал ее, они долго шептались и целовались под чужими воротами, прежде чем расстаться. Дома во всех окнах было темно. Она постояла, потом постучала негромко в темное окошко. Она думала, что придется стучать долго, и Евдоким и дети гораздо были спать. Но сейчас же в сенях по лесенке застучали босые пятки, громыхнул болт, отворил Павел. Он был в одной рубашке и испуганно дышал. — Ступай, я сама затворю, — сказала она шепотом. — Ты что не спишь? Ступай, ступай, простынишь. Он не послушался, стоял рядом, пока она накидывала болт, и по его дыханию было слышно, что он дрожит. Она взяла его за плечи и повела с собой. — Ложись, ложись, спать пора. — Я не хочу спать, — сказал он громко. На печке заворочилась Наталья, и вдокея зашептала. — Тише, перебудешь всех. «Никто не спит, одна Катя», — сказал Павел. «Папа с Андрюшей пошли тебя искать. Где ты была, мама?» «Ложись, ну!» — сказала она. «Эки слух. Она закутала его и сама быстро разделась и легла, не зажигая света. Лежала, не спала, глядя в темноту и прислушиваясь, не возвращаются ли Евдоким и Андрей. Дождь припустил, шумел по крыше... Было совестно, что они, проработав весь день, ходят под дождем и ищут ее, и что дети не спали, дожидаясь ее. Она хотела убедить себя, что это ее дело, что она никому не делает зла, что не может быть такого правила, чтобы человек отказывался от своей радости ради других. Никто не велит им за мной бегать, лежал бы да спал, — думала она. Но что-то шептало ей, что она себя заморала. Что она одна, замаранная среди них чистых. Ах, Господи, зачем он приехал? подумала она об Ахмете, и в то же время знала, что завтра опять пойдет на разгуля и потом опять будет красться по дому и замирать от стыда перед детьми. Евдокима Андрей перешли не скоро, мокрые, злые. Где они не побывали, и в милиции, и в морги. Евдокия сама отворила им и мы тоже прикинулась злой обиженной. Ты где была? — спросил Евдоким. Она ответила, отвернувшись к стенке. — Где была, где была? Товарку в родильный провожала, а тебе только бегать да срамить меня. Товарку свою Машу Овчинникову Евдокия не видела уже полгода и только накануне узнала случайно, что Маша отправляется в родильный дом. — Какую товарку? — Овчинникову Машку. Проверить хочешь? Проверяй, ступай. Андрюшку с собой возьми. — Ты хоть объявляй, куда уходишь-то. — сказал он устало. Евдокия села на кровати, слезы стыда и упрямства подступили к горлу. — Вот я тебе объявляю, что завтрашний вечер опять в больницу к Машке пойду. Слышал? — Не кричи, — сказал он сурово. — Дай детям покой. Она затихла и до утра лежала без сна. Гнев на кого-то, не на себя ли, и тоска, и другие чувства, которым она не могла бы подыскать название, давили ей грудь. На другой день Ахметана разгуляя не было. Евдокия ждала его, ждала возле булочной и пришла домой разочарованная и усталая. Хорошо, что пришла она рано. Евдоким против обыкновения был уже дома, сидел в кухне и подчинял валенки. Катя и Павел крутились около него, он им что-то рассказывал, видно смешное, потому что дети смеялись. — Гляди, жена, — сказал он, — как я тебе, ладно, валенок зашил. Он посмотрел на нее внимательно и спросил — Ну как там, Маша? Разрешилась? Не знаю, ответила она упавшим голосом. Я не была. У нее не хватало сейчас силы лгать, ей было все равно. Или нехороша она показалась вчера Ахмету, что он так поступил с ней. Она пошла в коровник и поплакала, и вдаким словно не замечал ничего, шутил с детьми, и только после ужина, когда они остались вдвоем, сказал Послушай, всячка, да обсудим. Что же это у нас с тобой получается? Неважно, получается. Что было раньше, то... Ладно уж. Но больше не хочу обмана. Хочу честной жизни, — сказал он и ударил по столу своей широкой твердой ладонью. Хочешь Ахмета — будь с Ахметом. Но потихоньку к нему не бегай, слышишь? Я его сегодня чуть-чуть потрепал, а ведь если трахну серьезно, то ему живому не быть». И пойду я через тебя, дура ты, баба, под строгую изоляцию, а детей куда денешь? По белому свету размечешь? Ты об этом подумала? Или у тебя ни души, ни рассудка нет, а только жадность бабья? Врешь, и рассудок есть, и душа. Можешь себя придержать. — Что ты с ним сделал? — шепотом спросила Евдокия. Евдоким задумчиво разгладил усы. — Ну, нашел его и говорю. — «Забирай ее по-хорошему, либо свертывай с дороги, чтобы тебя и близко не было. А он пьян, что ли, был, полез драться тоже. Отделал я его маленько. Не лезь. Может, еще в суд подаст от большого умата». Она закрыла лицо руками, и он продолжал. «Погоди, реветь, послушай, что я предлагаю. Я же не старорежимный насильник какой-нибудь, чтобы неволей тебя держать. Если так уж полюбила, что жить без него нет возможности». «Люби, что ж тут поделаешь?» «Но меня при этом не будет. Может, боишься, что бездомной останешься?» «Не на улицу гоню, не бойся. Ты в этом доме как была, так и будешь. Он твой дом этот». Пораженная она взглянула ему в глаза. «А ты?» «Обо мне разговора сейчас нет. Мы с детьми другой дом построим», — ответил он. «Дети со мной уйдут. Ахметки детей не оставлю». «И тебя-то оставлю, скрепя сердце, только если сама захочешь. Не верю этому прохвосту, на полкопейки не верю, безответственный человек. Ну, дело твое». Евдоким встал, увидел ее растерянное лицо, усмехнулся невесело. «Вот, значит, Дуня, такое мое предложение. И ты решай скорей: ни мне, ни тебе так жить неинтересно, как Ахмед нам определил». Из меня, скажу откровенно, за прошлую ночь десять лет жизни ушло. Решай. А на свидание бегать не допущу. Я непокойный, папаша твой. Со мной этой легкости не будет, не жди. Я за тебя ответчик, понятно тебе?» Евдокия сидела, не двигаясь. Он вышел, не в спальню. К мальчикам в светелку пошел и затворился. И затих дом. И она сидела одна, в тишине, словно привыкая к будущему своему одиночеству. Так вот будет она сидеть по вечерам и ждать Ахмета. Дождь будет шуметь по крыше, а Ахмед придет ли, нет ли? Ненадежный человек, обманщик, хоть красивый, ах, красивый. Бесконечно будет шуметь дождь, и дом будет тихий, мертвый. А те, что вносили в него жизнь, уйдут. И не понадобится им больше ее заботы, и не будет она каждый день узнавать от них разные новости, обсуждать с ними их дела. И если, встретясь с ней, кто-нибудь по привычке назовет ее «мама», это уже ровно ничего не будет значить. Евдокия горько заплакала. Ей стало обидно за них, и ужасно, что они уйдут отсюда из-за Ахмета, уйдут для того, чтобы она в этих комнатах миловалась с Ахметом». А ужасней всего, что уйдет Евдаким, добрый, разумный, работящий Евдаким, без которого не было бы ни дома, ни семьи, ничего бы не было. Невозможно было перенести такую несправедливость, чтобы из Захмета -за ушел Евдаким. Евдакия зарыдала в голос. Наверное, Евдаким слышал рыдание, но не вышло ее утешать. Она рыдала, рыдала, потом подумала. Чего это я плачу, глупая? Ведь Евдоким сказал — решай. Решай, — сказал. Как захочу, значит, так и решу. Кому тут быть, а кому не быть? И успокоенная этой мыслью, чувствуя, что гора свалилась с плеч, умыла лицо, помолилась, улыбаясь счастливо и виновата, о здравии Евдокима, детей и своем собственном, и легла спать. А утром, когда Евдоким и Андрей поднялись, чтобы идти на работу, уже топилась, как всегда, печь, был готов завтрак, и Евдокия степенно хозяйничала у стола. Они никому не рассказывали об этой истории, но неведомо откуда пошла по заводу молва. Может быть, от всезнающей Марьюшки, она же и подшипнула Евдокиму, что Ахмед вернулся. Молва пошла, и однажды инструментальщик Макеев, склочник из сквернослов, обозляясь за что-то на Андрея, назвал его шлюхин выкормыш. Андрей ринулся драться, не успели его удержать. Откинутый тяжелым кулаком Макеева, он бросался снова и снова. Сильный Макеев испугался изступления мальчишки, попятился крича. «Ну чего ты, чего, чего? Она с татарином гуляет, дурак!» Несколько человек схватили Андрея за руки, увели, усадили. Андрей выплюнул кровь, Макеев разбил ему зубы и сказал, «Все равно изувечу под лица. Его вызвали в ячейку, уговаривали и ласково, и строго он стоял на своем. «Не могу его видеть, она меня с вшей снимала». И только когда Андрею пригрозили, что выгонят из комсомола, он расплакался, кусая кулаки и дал обещание не трогать Макеева. Евдоким не сказал жене, из-за чего Андрей подрался с Макеевым. Больше у них не было разговора об Ахмете. И Ахмета не было. Явился на миг белозубы сатана, отуманил, ожог, набаламутил. И нет его опять. Кто-то постучал в окно. Был вечер, дети только что заснули. Евдоким еще не вернулся с завода, верно задержался на собрании. Евдокия вышла отворить. Улица была пуста, ни души, медленными хлопьями падал снег. Евдокия хотела уже закрыть дверь, как что-то вдруг пискнуло у ее ног. Она поглядела, на крыльце лежал небольшой серый сверток. В свертке пищала. Евдокия подняла сверток, внесла в дом и положила на мучной ларь. Она развернула отсыревшее трепье и вынула ребенка, мальчика. Ему было недель пять-шесть, он уже держал голову. Освобожденные ножки задвигались, подтянулись к животу. Ребенок поднес кулачок к рту и потребовал еды. — Эге, иге, иге, говорил он, ворочая головкой, и заплакал. Евдокия зашикала и прижала его к груди, успокаивая. Лицо ее стало взволнованным, серьезным и важным, словно это был ее ребенок, и она собиралась накормить его грудью. — Эге, эге, — говорил ребенок, перестав плакать и хватая ртом ее кофту. Евдокия положила его, он опять залился отчаянным криком, побежала к печке, налила теплого молока в пузырек, заткнула чистой тряпкой и дала ребенку. Иге, иге, заговорил он яростно, почуяв запах молока. Ага, удовлетворенно сказал он, поймав тряпку ртом и стал сосать. Иишь, жадный, с восхищением сказала Евдокия, любуясь им. Накормив она налила в таз теплой воды и стала купать ребенка. Он тряс ручками и ножками, но не плакал, и она ловко обмыла его и губами собрала воду со спинки, как делали другие женщины, от сглазу, от наговора, чтоб рос здоровым да умным. Потом она отнесла его в спальню на кровать. «Вот мы какие чистенькие стали, какие красивые!» – приговаривала она, вытирая его. Ребенок молчал и все поворачивался к лампочке. Евдокия запеленала его в старую простыню. С он стал похож на белого червячка и так же ворочил головкой, как червячок. После мытья волосы на его теме не стали черными. Вот так-то лежи до да спи, сказала Евдокия, укрыла его своим стеганым одеялом и, потушив свет, пошла поглядеть, какое преданное получила за ребенком. В сером свертке оказалась застиранная женская рубаха, обрывок байкового одеяла и грубый холщевый свивальник. Все это Евдокия вышвырнула в сене, на пол упала бумажка, Евдокия подняла ее. «Крещен Александром», было написано на бумажке. Евдокия подумала, хорошее имя Александр, можно кликать Шурой, Сашей, Саней, как понравится, а то еще Аликом. Пришел Евдоким, усталый, чем-то недовольный, он долго мылся под висячим рукомойником, и Евдокия зарабила, вдруг он не захочет принять ребенка. Сменив одежду, он молча уселся к столу, а она, подавая ужин, все думала, как ему чее сказать. «Что собрание-то нынче так затянулось?» — спросила она, чтобы начать разговор. Он ответил нехотя. «Судили одного. Из заводского материала утварь делал, продавал в свой карман». «Кто ж судил?» «Мы и судили собрание». «Собрание», — переспросила она задумчиво, думая о своем, — Погодя повела речь напрямик. — Без света в спальне не будь, на кровать не осмотревшись, не бухайся, не ровен час придавишь дитя. — Какое дитя? — Мальчика Бог послал. Он кончил ужинать и пошел в спальню. Она за ним. Он зажег свет, откинул одеяло, посмотрел на спокойное розовое личико. — Это чей же? — Она ответила храбро. — Считай, что наш. Ребенок спал, посасывая губами. «Подкинули, что ли?» «Подкинули. Это счастье для дома», — вспомнила она и заторопилась. «На подкидыша Господь пошлет». От яркого света ребенок затревожился, завертел головкой, стал выпрастывать кулачки из пеленки. Евдоким засмеялся. «Мальчик, говоришь? Александром зовут». «Почем знаешь?» Записка была вложена. Он сел на кровать и стал разуваться. Вот террас, сказал он весело, глядя на важного младенца. — А я где лягу? — Ложись к стенке, а я с ним с краю. А вдруг задавлю ночью, осторожно укладываясь под необъятное одеяло, сказал Евдоким уже не шутя. — Придется люльку ему сработать, а то на самом деле опасно. Кости-то у него мягкие. Приходили соседки поглядеть, что за прибыль у Чернышевых. Хвалили ребенка, хвалили Чернышевых, ругали беспутных матерей, которые ночью на снегу у чужого порога кидают безвинных младенцев. Пришла и Марюшка, Вошла чинно, без суеты, негромко, но требовательно опросила притивших Павла, Катю и Наталью. Хорошо ли учатся, слушаются ли названных родителей и зачем дома ходят в башмаках. Дома тепло, башмаки поберечь не грех. У названных родителей расходов поди страсть на такую араву. Потом начальственно, как доктор, Марьюшка приказала показать младенцам. Евдокия поднесла Сашеньку с пеленотого в чепчике с кружевом. Марьюшка вздохнула. «Мне жилец!» Евдокия испугалась. «Ну почему?» «В глазок посмотри ему!» — шепнула Марьюшка. Евдокия посмотрела в голубенький бессмысленный глаз и увидела в зрачке свое лицо. А больше ничего. В уголок, шептала Марюшка, который живут человеку того в уголку ровно пупочка сидит внутри, видно ясно. У богоданного твоего младенчика пупочки не видать, жить не будет. Приведя всех в уныние и угостившись пенным квасом с изюмом, Марюшка удалилась. На другой день у Саши заболел живот. Евдокия дала ему касторки, припарки ставила, не помогло. Пришлось понести Сашу в консультацию. — Вы, мамаша, перекормили ребенка, — гневно сказала черная докторица в белом халате. — Мы дадим ему режим. Она приказала кормить Сашу через четыре часа, ночью вовсе ничего не давать, молоко разводить рисовым отваром. Евдокия не смела ослушаться докторицы, но душа у нее изболелась, потому что Сашенька просил есть каждый час и, ничего не получая, кричал «Иге, иге!», пока не засыпал от изнеможения. «Небось, твое было бы, не морило б его режимом», думала Евдокия про докторицу. «Это как от голода протянет ноги дитя». Но дитя не протянула ноги, привыкла к режиму и стала спокойно спать по ночам. Это было в марте. А в апреле Павел подхватил в школе коклюш. От него заразились все дети в доме, и Саша в том числе. Старшие болели легко, а Саша так задыхался, что Евдокия при каждом приступе кашля с ужасом ждала «вот сейчас умрет». Она подолгу смотрела в Сашины глаза, но не находила той пупочки, которая дает живучесть человеку. Кончился коклюш, Катя и Саша заболели корью. — Это так не пройдет, — сказал Евдоким, глядя на пылающего в жару ребенка. — Не может такая кроха столько перенести. Ждать, видно, горя Дуня. Он протянул свою большую руку и бережно пригладил ее волосы. Третий месяц она не отходила от ребенка, похудела и перестала улыбаться. — Не хочу я этого горя, Евдоким, — сказала она новым каким-то голосом, которого он у нее не слыхал. «Вот не хочу и не хочу!» Ей казалось, что если Саша умрет, то в ее жизни уже никогда не будет радости. Он болел всю весну и половину лета. У него была ветрянка, прорезывались зубы. Тихий и ослабевший он лежал во дворе под навесом, который поставил для него Евдоким. Катя, Павел и Наталья по очереди подсаживались к нему, отгоняя мух и комаров». Особенно Катя его полюбила, приносила ему в кроватку свои игрушки, разговаривала с ним. «А каков наш Сашенька, умник наш Сашенька, красавец наш Сашенька!» И, глядя в лицо девочки грустными глазами, слабо нараспев, поддакивал Сашенька. И Евдокия, хлопоча в доме, то и дело через окно посматривала на Сашеньку. Однажды, выглянув, она увидела, что возле Сашиной кроватки стоит чужая женщина и разговаривает с Катей. Евдокия услышала, как женщина сказала. «Да нет, помрет. Плохой он у вас вовсе». Евдокия вышла во двор и спросила женщину. «Ты что ходишь каркаешь? Твое какое тут дело?» «Мое дело десятое», — отвечала женщина. «То-то и оно». «Мне дитя сглазили, а теперь еще ходят, каркают», — сказала Евдокия, чуть не плача. «С Богом давай!» Женщина усмехнулась и пошла к воротам. Была она молода и собой не дурна, только толстоватая, излишняя и в лице нездоровая припухлость. Светлые стриженные волосы завиты мелкими колечками, на толстых ногах разношенные туфли с кривыми каблуками. К концу лета внезапно приехал Ахмед. Несколько раз он прошел мимо чернышовского дома. Никто не окликнул его. Он заглянул в ворота, двор был полон детей. Девочка и мальчик копали картошку. Другая девочка читала книгу, помахивая веткой над колыбелью, в которой лежал ворковал младенец. Ахмед тихо свистнул и ушел. А на другое утро к Евдокии явилась Марьюшка. — Ну что, Саша, твой как? — Слава Богу, хорошо. — ответила Евдокия с задором. Она сидела и кормила Сашу киселем. У обоих лица были веселые. — Закопалась ты, молодуха, в чужих детях, — посочувствовала Марюшка. А веку-то нам, красавица, даде нас Подбирая ложкой из Сашиного подбородка струйки киселя, Евдокия сказала нараспев забавно. — И какие мы такие молодухи, и какие красавицы! Наше дело старое! «А-а-а!» — отвечал Сашенька. «Скоро будем дочек замуж выдавать, сыновей женить!» «А-а-а!» — соглашался Сашенька. «Ахмед приехал», — сухо сказала Марьюшка и для деликатности поглядела на потолок, а потом уже на Евдокию. Евдокия докормила Сашеньку, утерла его мокрым полотенцем, поцеловала и сказала. «Видала я его, ходил мимо окон». Мариушка пожевала губами. Привалило ему счастье в кунгуре, поступил в кооперацию с закупщиком. Большое жалование получает, разбогател, подарки тебе привез. Шаль одну толстую, другую тонкую, с персидским узором. Два отреза кашемировых, бордовые и темно-синий. «Страдаю», — говорит, — «не могу», — говорит, — «забыть, хоть мало не убил меня Евдоким». — Так вот мы еще какие, — сказала Евдокия, обращаясь к Сашеньке, — нам еще подарки сулят, для нас из Кунгура приезжают. — А мы им скажем, — продолжала она, похлопывая Сашенькиными ручками и балуясь, — а мы им скажем, — поезжайте-ка назад в Кунгур с вашими персидскими узорами. Все-таки Ахмед повстречался Евдокии на пути, когда она шла по воду. Загородил ей дорогу, маленькой жесткой рукой стиснул ее запястье. «Что, Дуня, что ты вздумала? Гонишь меня? Плохой стал Ахмед!» от солнца она спокойно с улыбкой смотрела на него. «Зачем плохой? Может, еще лучше, чем бывал? Да мне не надобен!» «Не надобен?» — переспросил он с обидой и недоверием, и крепче сжал ее запястье с муглыми пальцами. «Оставь руку!» сказала Евдокия и так поглядела, что его пальцы сами разжались. Равнодушно поглядела. Издалека, как чужая. «Дуня, жалко!» сказал он. «Хорошая была наша любовь. Семейная я стала. Дети у меня. Чужие дети!» сказал он и осекся, взглянув в ее лицо. «Кто виноват-то, что чужие?» сказала она и пошла от него прочь, помахивая ведрами. Он не стал догонять ее. Все тут было кончено. В тот же день он уехал из города. Если сосчитать, то огорчения детей было куда больше, чем радостей. Наталья, кончив школу, поступила в техникум и так о себе возомнила, что, матушки она совсем отбилась от домашних дел. Дескать, мать сама управится, а она, Наталья, будет заниматься немецким языком. «Зачем тебе?» — спросила Евдокия. — Тебе ведь в техникуме твоем учат немецкому. — Учат? Так что же из этого? — И довольна с тебя? И так уж заучилась совсем кости до кожи. Терпеливо Наталья объяснила. В техникуме учат недостаточно, а ей надо знать немецкий очень хорошо, чтобы читать технические книги и журналы. — И так весь день с книжкой. Мало тебе чтения, — сказала Евдокия и получила в ответ. — — Мама, ты не понимаешь? Павел нарисовал картинку — коричневая трава, зеленое небо, на зеленом небе длинное лиловое облако. Евдокия усомнилась. — Не, что бывает, зеленое небо. — Бывает. — Бывает, да не такое, уж больно у тебя ярко. — Ты не понимаешь, — сказал Павел. И потом рассказывал, что учитель рисования хвалил эту картинку и забрал ее для какой-то выставки. Выходило, что Евдокия действительно ничего не понимала. Катя била всех своих сверстников на улице, и матери приходили жаловаться и ругали Евдокию. Зачем она потакает? Евдокия расстраивалась, щеки ее разгорались пунцово, она горой вставала за Катю. «Она одна зачинщица, что ли? Все дети дерутся. А твой что смотрел? Взял бы да дал сдачи. Мальчик должен за себя постоять». А когда матери уходили, она говорила жалобно. — Вот видишь, Катя, что ты наделала. Все нас ругают. Как же так можно? Она не позволяла детям брониться скверными словами и даже шлепала за брань. Но они все-таки бронились. Однажды Павел рисовал и вышел из комнаты, оставив на столе незаконченный рисунок и карандаши. Пришла Катя, влезла на стул и красным карандашом зачертила, замалевала весь рисунок. Сделала она это не со зла, а что рисунок стал еще красивей. Павел вошел, увидел и тихо, чтоб не услышала Евдокия, сказал «Ты сволочь!». А маленькая Катя, спеша замалевать пустые места, пока не отняли карандаш, ответила «Ты сам сволочь!». Наталья ночевала на синовали. Ей там нравилось. В окно светил месяц, от прохладного сена хорошо пахло. Им можно было без помехи помечтать о будущем. Она умылась на ночь холодной водой, чтобы не засыпать, мечтать подольше. Поднялась по приставной лесенке и у лунного окна увидела черную фигуру с папиросой. Наталья узнала Павла и рассердилась. — Ты с ума сошел? Курить на сеновале! Павел сказал кротко. — Я пальцами потушу. И он раздавил огонек в пальцах. — Наташа, — сказал он, — я растратил тетрадочные деньги. «Я подлец!» «Глупости!» — сказала она. «Не может быть!» Павел обиделся. «Дура! Говорю, тебе растратил хорошие глупости!» Она посмотрела на него внимательно. «Давно ли был маленький?» — говорил ей «вы!» «А сейчас растратчик и курит папиросы!» Он рассказал... Ему поручили собрать на тетрадке, он собрал и хотел отдать Ольге Иванне, а Ольги Ивановны не было, и ему велели отдать завтра. Он шел из школы и зашел в пищебумажный магазин купить карандаш. А там как раз привезли Александрийскую бумагу и краски высшего качества. А Александрийскую бумагу и краски высшего качества ужасно трудно достать. Завтра их уже не было бы в магазине. Вот он и купил и краски, и бумагу. На другой день не пошел в школу, и все время, пока шли занятия, ходил по городу и думал, где достать денег. Хотел продать учебники на толкучке, но за них давали очень мало, полтора рубля. Заходил ко всем товарищам и у всех просил взаймы, но набралось всего рубль шестьдесят копеек. «Сколько же ты растратил?» – спросила Наталья. «Шестнадцать рублей». Они помолчали, подавленные громадностью этой суммы. Понимаешь, Наташа, я не могу прийти с этим делом к отцу и матери. Я знаю, что они дадут, но я не могу, понимаешь? Я не могу, чтобы они узнали, что я подлец. По-настоящему самое благородное с моей стороны было бы покончить с собой. Я не знаю, как это случилось, но если это откроется, как жить? Но я не хочу умирать, и это самое подлое. Совсем большой и, кажется, красивый. Вон какой у него лоб, умный, какой горячий голос. И он говорит о смерти. Наталью охватила сестринская нежность и страх за нее. Она молчала, боясь, чтобы у нее не дрогнул голос. — Какая ты, Наташка! — сказал он с тоской и обидой. — Я тебе все сказал, а ты даже разговаривать не хочешь. Эх, человек! Он сделал движение уйти. — Постой, Паша! — сказала она. — Постой! «Я думаю. Я думаю, — сказала она медленно, — что ты еще не очень подлец. Понимаешь? Ты не совсем подлец, раз ты понимаешь, какой ты подлец. У меня есть 12 рублей, — продолжала она, радуясь, что может помочь ему. Я стипендию получила. И у тебя есть немножко, и я еще достану. Завтра ты отдашь эти деньги, и не говори никому, слышишь? Не будем говорить. Но помни, Паша, Если это повторится хоть раз, хоть в самом маленьком размере, то я первая пойду в школу и все расскажу. «Ну что ты за человек!» — воскликнул Павел. «Как это может повториться? Такое выдумаешь, Наташка, я ведь почти совсем решил пойти утопиться в каме. Я с тобой только решил поговорить. Ты это знай». Он заплакал, стыдясь, что плачет. Она сделала вид, будто не замечает. Стояла и смотрела, как плывут в светлом окне серебряные облака, и тихонько глотала легкие слезы, бегущие по щекам. «Ложись здесь», — сказала она потом. «Здесь так хорошо спать, Паша». И они заснули рядом на прохладном сене, утомленные слезами и волнениями. И до рассвета в окне над ними плыли серебряные облака» стал провожать Наталью из техникума молодой человек приятной наружности. Раз Евдокия их встретила, другой раз встретила. Наталья идет по улице независимая и строгая, под ручку ее взять и не суйся. Молодой человек шел отдельно на расстоянии и оба раза что-то ужасно горячо рассказывал и размахивал руками и в азарте, сорвав с себя кепочку, в воздух подбросил и поймал. Понравился он Евдокии, такой молоденький да славный, Она порадовалась за Наталью, что вот, слава богу, и к Наталье пришла любовь. Баловства Наталья никакого не допустит, да и она, Евдокия, не позволила бы дочке баловаться. А честным пирком да за свадьбу — это хорошо. Она еще ласковее стала к Наталье, чтобы та без сомнений делилась с ней своими переживаниями. И зорко присматривалась, что Наталья не задумывается ли, трепещет ли. Задумывалась Наталья часто, но не трепетала и переживаниями не делилась, а ходила себе в техникум и занималась немецким языком. Как-то, когда ее не было дома, раздался звонок. Это был тот самый молодой человек, в руках он держал цветы, обернутые газеткой. Он сказал «Пожалуйста, передайте это Наташе», и бегом убежал. Евдокия вынула из вазы бумажные цветы и поставила «живые». От маленьких нежных белых хризантем стала в горнице так нарядно. Она подумала, счастливая Наташа, мне вот никто никогда цветочка не подарил. Пришла Наталья, Евдокия сказала, гляди, чего жених тебе принес. Наталья удивилась, какой жених? Потом засмеялась, ах, это Вовка, ну какой же это жених, что ты, мама? Что ж, рассуждала Евдокия, «Сейчас вас, конечно, не зарегистрируют, поскольку тебе восемнадцати нету, так можно подождать годик, а он симпатичный». «Да не будем мы с ним регистрироваться ни через годик, ни через пять годиков. Он товарищ, мама, товарищ и все». Евдокия оскорбилась. «Ты, Наталья, чересчур потайная, вот что!» — сказала она. «Чего ты мне голову дуришь? Мне что товарищи букеты носят». Ты б видела, как он с крыльца ринулся, чуть каблуки не оторвал. И не говори мне, что нет у него любви, а одно товарищество. — Не спорю, возможно, — сказала Наталья, и, отвернувшись, стала нюхать хризантему, хотя известно, что хризантемы не пахнут. — Но оторванные каблуки еще не причина, чтобы полюбить человека. Это несерьезно. — И извини меня, — заключила она, хмурясь и пряча в пушистых цветах порозовевшее лицо. — Мне об этом неприятно говорить извини сказала как отрезала и вот разберись евдокея в этих ее делах такой хороший молодой человек и такой хороший букет и имя милое вова а ей даже говорить неприятно подумайте чего же ей надо что она себе загадала не чересчур ли многого добивается не чересчур ли большие поджидают ее горчение. Ох, не надо. Пусть счастливой будет, пусть сбудутся ее желания, пусть все будет ладно у девочки моей. Однажды вечером, было это в первый год первой пятилетки, Андрей не пришел с завода. Его подождали и поужинали без него. Случалось и раньше, что он приходил поздно, загулявшись с товарищами, а тут Евдокия что-то затревожилась необычно, без меры и тревогой своей заразила Евдокима. Сидели вдвоем, ждали, прислушиваясь. Было душно, комары звенели вокруг лампочки. В ночи пронеслась гроза с бурным коротким ливнем. После грозы Евдоким распахнула окошко, в комнату хлынула влажная свежесть, по мостовой шумел поток, светало. Вдруг забарабанили в дверь. Евдокия вскочила, Евдоким не пустил ее. «Я сам». Тяжелой походкой он пошел отворять. Она за ним и взглянула из-под его руки. Вотага парней стояла на улице среди луж. Парни молчали, и Евдоким молчал. Какой-то паренек в засученных по колено штанах выдвинулся, кинул папироску в лужу. — Евдоким Николаевич, беда, — сказал он. «Живой — Живой? — спросил Евдоким. И опять ребята молчали. Медленно светлело небо, шумел поток. Андрей лежал в гробу, и гроб был большой, как для взрослого мужчины. То, что осталось от его головы, было укрыто кисею и цветами. Евдокия стояла в изголовье, и все не могла взять в толк. Как же это вышло? Он возвращался с завода, с кружилихи, поездом. Ну да, как всегда. И товарищи были с ним, и он первый на ходу соскочил. Было в нем это удальство, было, споткнулся и с размаху полетел лицом Арельс. Его подобрали с разбитым черепом, явилась скорая помощь, врач сказал, что он умер, но ребята, что были с ним, не поверили. Они звонили в комитет комсомола и прокурору, требуя, чтобы их товарища взяли в больницу и лечили, только увидев его в мертвецкой, вытянувшегося и застывшего, они поняли, что помочь нельзя ничем. Всю ночь они бродили по городу, по грозой и спорили, кто пойдет, скажет семье. Никто не хотел. Наконец решили, что пойдут все. Он лежал длинный, безликий, совсем взрослый, и взрослые люди говорили о нем как о равном. Его хоронил завод, за гробом шли старики в старомодных пиджаках, девушки с венками, дети в красных галстучках — Играл оркестр, несли тяжелые богатые знамена, безутешно плакал Шестеркин и обливалась бурными слезами Катя. Евдокия на людях почти не плакала, тихо утешала Шестеркина, уговаривала Катю, но, вернувшись домой и увидев на спинке стула его старый пиджачок с торчащим из кармана и сгрызенным карандашиком, упала головой на стол и застонала и запречитала. И долго, долго мучили ее Андрюшины вещи, и траурный марш все будто слышался, да слышался, безжалостно ударяли медные тарелки. А пуще всего почему-то рвало душу воспоминания, как Евдоким привел его и велел умыть, и вместо черного, измаранного кровью, нечеловеческого лица, к ней обернулось беленькое, умненькое лицо ребенка. Может... Она виновата, не доглядела. Может, надо было загодя что-то сделать, что-то ему сказать, чтобы этого не случилось, чтобы он был жив и здоров. Какое-то придумать слово, предупреждение, которое его уберегло бы. Не подумала в свое время, нерадивая, упустила. И сейчас уж поздно. Евдокия пошла за покупками и взяла с собой Сашеньку, Она боялась даже на час оставить его без присмотра. Вырос, и такой стал самостоятельный, озорной. Евдокии день и ночь было за него беспокойно. И кроме того, красив стал необыкновенно. Евдокия считала, таких красивых детей больше и нет. Она боялась, как бы его не украли. Они долго ходили по обувным и мануфактурным магазинам, Потом зашли в кондитерскую, купили пирожное, сладкое тесто Сашенька съел, а крема не захотел, крем съела Евдокия. Потом они взвешивались на весах, пили воду с сиропом и купили синего фланелевого медведя с пуговками вместо глаз. Сашенька не захотел нести медведя, несла Евдокия. Вернулись домой усталые. Саша, как был одетый, лег поперек Евдокийной кровати и заснул. Евдокия сняла с него ботиночки, положила ему подушку под голову и принялась за стряпню. Вдруг постучалась и вошла та женщина. У нее не было ни кудряшек, ни высоких каблуков. Она вошла смиренно и попросила Христа ради. Евдокия усадила ее у двери, дала шаньгу и стакан молока. Женщина не торопилась есть. Она не похожа была на голодную, толстая, щеки красные, только одежа была истрепанная и грязная. Хлопоча возле печи, Евдокия спросила, «Молодая, здоровая, почему не работаешь?» «Не, что так хорошо!» Женщина не смутилась, «Однако ты тоже не работаешь!» «Я на пять душ варю, стираю шью, я себя оправдываю, при мне четверо детей содержится, да муж!» «Не твои дети-то!» усмехнулась женщина. Евдокия остановилась с ухватом. «Ну, что ж, что не мои дети?» «Приемыши!» — сказала женщина. «Кто-то носил, кто-то родил, тебя мамой зовут!» Она залпом осушила стакан молока. «Какая твоя заслуга!» — воскликнула она с размаху, ставя на ларь пустой стакан. «Ты мучений за них не приняла! Шаньгой глотку затыкаешь!» Она кинула Шаньгу Евдокии под ноги, размотала рваный платок, отрыгнула, Евдокия только тут догадалась, что она пьяна. — Видишь, какая разумная! Сто рублей давай, да еще возьму ли, нет ли, там видно будет. — За что сто рублей? — изумилась Евдокия. «Бона — Бона! — закричала женщина визгливо. — Безвинная какая, гляди на нее. Подавай сто рублей, не то отдавай сына, слышь. Пятый год сыном пользуешься, а мне шаньгу гутычешь, видишь, какова. Евдокия поставила ухват и коротко вздохнула. «Заберу и не увидишь, у меня на него метрика есть!» — кричала женщина. «Прав твоих нету, никто его тебе, бродяжка, не отдаст!» — сказала Евдокия. «Погляжу, как вы не отдадите!» «Ты его бросила!» «Как не так? Я не в себе была, из больницы выписавшись. Положила на приступку, сама под ворота отошла, за нуждой воротилась, а его уж нет!» «Не ври!» «Не ври! Ты его подкинула!» «Сама не ври! Ты его украла! На суде покажу и метрика у меня, и свидетелей приведу, что мой!» «Ты пустопорожнее чужими дитями пользуешься, чтоб не работать, возле печки сидеть!» «Так наш же пролетарский суд правду видит!» «Сказала женщина торжественно с подвыванием! Он тебя, паразитку, на чистую воду выведет!» В это время вошел Павел, вернувшийся из школы, и, услышав брани крик, замер от удивления. — Паша, — сказала Евдокия, — побудь здесь, никуда не уходи, и пошла в спальню. Сашенька сладко спал, приоткрыв свежий рот. Между штанишками и туго натянутыми чулками было видно его крепкое смуглое тельце, синий медведь лежал рядом с ним. Страшно было подумать, что он уйдет с этой пьяной бабой, которая заставит его просить милостыню, будет его бить. Евдокия встала на колени и открыла сундук. Там на дне, в шелковом платке, лежали деньги, которые она копила Евдокиму на костюм. Когда Наталья будет выходить замуж, Евдокиму обязательно придется купить новый костюм. Старый уже плох. Евдокия тайком от мужа продавала молоко и откладывала деньги. Она отсчитала сто рублей и вышла в кухню. — Пиши расписку, — сказала она. — Подай, Паша, чернильницу, голубчик. Женщина подобрела при виде денег. — Не шибко я грамотна, — сказала она, примирительно, берясь за перо. Евдокия и Павел стояли и смотрели, как она пишет. — И напиши, — сказала Евдокия властно, — что ты от него отказываешься, что ты ему не мать, а ехидна. Женщина подписалась... К всему Анна Шкапидар и поставила завитушку. Евдокея взяла расписку и спрятала в шелковый платок на дно сундука. Наталья, окончив техникум, работала на инструментальном заводе. Она думала проработать года три-четыре, потом идти учиться дальше в институт. Но вдруг своей волей все переиначило и завербовалась строить город на Амуре. «Стоило языки учить», — сказала Евдокия, которую печалил Наталья на отъезд. «Стоило право мучиться и по немецкому, и по английскому, чтобы пни корчевать да кирпичи класть». Наталья только улыбалась на эти слова и уехала с комсомольским эшелоном, бог знает в какую даль. А Павел хотел стать художником». Он не советовался с родителями и товарищами. Ему казалось, что они над ним станут смеяться. Говорил о своих планах только учителю рисования Николаю Львовичу. Николай Львович был стар, носил какие-то детские распашонки и усы, как у Атоса, Портоса и Арамиса. За его манеру разговаривать с учениками ему постоянно делали выговоры и даже грозили снять с работы. «Ну, что ты нарисовал?» спрашивал он отрывисто, глядя на чей-нибудь неудачный рисунок. «Это что за кретиническая фигура? Что ты этим хотел сказать?» Об искусстве он говорил так. «Смотрите, первое орудие художника — его глаза. Кисти, карандаш — второе. Учись, глядеть не моргая. Возьми лист и смотри его на солнце. Запомни каждую жилку листа, она неповторима. Не фотографируй». Натуралистов-фотографов, жалких копиистов природы нужно расстреливать. Не фотографируй, но пойми механизм устройства, чтобы сотворить бессмертное. Тот лист, на который ты смотрел, изучая, увянет и сгниет. Лист, созданный художником, не увянет никогда. Он вечен. Сомнительно, бессмертна ли Богоматери, существовала ли она вообще, но Богоматери Рафаэля существует, и она бессмертна. «Будь творцом, попирай смерть, отделяй свет от мрака и твердь от воды. А если не можешь, то иди в водовозы». Еще он говорил, «Что такое красота? Мне говорят, что кудри — это красиво, а лысина безобразно. Я утверждаю, лысина прекрасна. Она обнажает благородные выпуклости черепа. Она открывает гордый и мыслящий человеческий лоб. Я, понятно, имею в виду не лысого кретина. Только то прекрасно, что оплодотворено мыслью. Наплюй на красивость, она затуманивает мысль. Самая красивая картина, лишенная мысли, годится только для клазета. «Можно ли говорить так с детьми?» возмущались педагоги. Николай Львович отвечал. «Они понимают. А у кого вместо мозга в голове куриные потроха, тому и понимать не нужно». И действительно, ученики его понимали и гордились тем, что он так разговаривает с ними и урок рисования был для многих самым любимым. Вот этому чудаку сказал Павел о своих планах. Николай Львович выслушал его и сказал хладнокровно, как о самой обыкновенной вещи. — Ну что ж, кончишь школу, поедешь учиться в Академию художеств. — Николай Львович, а как вы считаете, я смогу быть творцом? — спросил Павел, волнуясь. Николай Львович кивнул и серьезно ответил. — «Сможешь!» Покраснев от радости, Павел сказал, «Задайте мне какую-нибудь работу». «Работу?» Николай Львович обвел глазами комнату, посмотрел в окно и спросил, «Твой отец работает на Кружилихе?» «Да». «А ты бывал на Кружилихе?» «Сколько раз». «Ну вот и нарисуй мне Кружилиху». Это было легкое задание. Павел съездил на кружилиху, осмотрел ее с крыши дома, где жил Шестеркин, и зарисовал. «Рисуй, рисуй!» — кричал Шестеркин, стоя с ним на крыше. «Рисуй нашу маму кружилиху!» Дома Павел разделал рисунок акварелью, добросовестно воспроизведя все трубы и дымы и для эффекта пустив на небо закатные краски. Кончив, побежал к Николаю Львовичу. «Что ты нарисовал?» спросил пренебрежительно Николай Львович, глядя на рисунок. У Павла похолодели уши. Он ответил еле слышно. «Кружилиху? Вы сказали?» «Я сказал кружилиху, а ты нарисовал просто много труб». «Это и есть трубы кружилихи?» «Чепуха!» сказал Николай Львович. «А закат почему? Для красоты?» Он отбросил рисунок. «На любой фотографии я могу увидеть лучшую кружилиху». На закате, при луне, зимой и летом. Павел взял свой рисунок, который теперь и ему показался отвратительным, и ушел посрамленный и несчастный. Как же ему написать Кружилиху, чтобы Николай Львович похвалил его? Павел ходил на Кружилиху всю зиму. Шестеркин опасался за его здоровье. Шутка ли стоять часами на крыше на ледяном ветру? И в цехах бывал Павел, видел сотни машин и людей, молодых и старых, работавших на этих машинах. И он рисовал эти цеха, рисовал и рвал рисунки. Это не была кружилиха. Вот и станки стоят правильно, и люди похожи до портретного сходства. Это и есть станки и люди-кружилихи. А кружилихи на рисунке нет. Павел забывал об уроках, о еде, жил, мучаясь и злясь. Кружилиха выматывала его до мельчайших подробностей, знакомые очертания труб и перспективы цехов снились ему. Самое название от бесконечного повторения теряло свое значение, приобретало какой-то другой смысл. Кружилиха, Кружилиха, похоже на женское имя, как говорят Степаниха, Карпиха, Чернышиха, Кружилиха. И вдруг простая мысль осенила его. Стало так светло, словно в темной комнате повернули выключатель. У него задрожали руки, судорогой перехватило горло. Как просто! Как просто! Не слишком ли просто? Но уже всем своим дрожащим от счастья сердцем узнал, что это хорошо, что просто. Хорошо! Хорошо! Кружилиха — это и была женщина, рабочая женщина, добрая и могучая. Павел увидел свой рисунок так ясно, словно он был уже готов. Вот она, Кружилиха, не молодая и не старая, с открытым лобастым лицом, с полуопущенными глазами, сосредоточенными на работе, рука, обнаженная до локтя, лежит на рычаге, каждая мышца руки живет во всю силу. Все на свете может сделать Кружилиха этими руками. Любую тяжесть вынесут эти крутые плечи а за плечом в солнечном небе видны дымящие трубы, трубы-кружилихи. Каждую деталь он видел, борозду вдоль щеки, проведенную заботой, и прядь волос на виске из-под косынки, и твердый мускул у основания большого пальца. Она не была красива, не гналась за красотой, и никто не потребовал бы от нее красоты. Она была кружилиха. Он шагал домой не по снегу, по воздуху, не было тяжелых валенок, не было морозного ветра, обжигающего лицо, не было прохожих, ничего не было, кроме счастья. В одно мгновение он перенесся от дома Шестеркина в отцовский дом на Пермской, он взял лист бумаги и карандаш и осторожно, боясь испортить неумелым штрихом, набросал то, что стояло, закрыв весь мир перед его глазами. И снова мгновение перенесло его в комнату Николая Львовича, неряшливую холостяцкую комнату, где усатый старик в распашонке пил чай и намазывал на ломтик хлеба яблочное повидло. Павел вошел молча и положил рисунок на стол. Николай Львович спросил сощурясь, «Кто это?» «Кружилиха», — ответил Павел. Словно слетев с высоты, он ударился ногами о пол и проснулся. Тело стало тяжелым от простуды и усталости. Буднично горела пыльная лампочка. Собственный голос показался ему осипшим и грубым. Он ждал. Николай Львович смотрел и молчал. У Павла начался озноб по спине, по груди, дошел до сердца, лицо вспотело. Если он выругает, я больше никогда ничего не смогу нарисовать. Отчетливо и холодно, без боли, подумал Павел и вдруг услышал странные, квакающие звуки. Николай Львович отвернулся, сутулая спина его запрыгала. — Николай Львович, что вы? — Николай Львович! — пробормотал Павел в испуге. Николай Львович высморкался в большой, как пеленка, платок. — Не обращай внимания, Чернышов, сказал он. — Видишь ли, милый, талант — это редкость и чудо, это трогает до слез. Потом он сказал про рисунок. «Не заканчивай его пока, пусть полежит. Подожди, когда у тебя будут средства для полного выражения твоей мысли. Зачем спешить с тем, что от тебя не уйдет? Ты будешь большим художником». Продолжение следует. Дорогие друзья, вот прочитав уже вторую часть... Повести Евдокия. Ну, лично я вот вижу и чувствую разницу между фильмом, фильмом замечательным, безусловно, замечательным фильмом. Мне он очень нравится. Я много раз его пересматривала и повестью. И, наверное, это хорошо, потому что перед глазами встают герои. Но вот эти ситуации, которые описывает Вера Панова, которые не вошли в фильм, Эти ситуации, эти персонажи, эти обсуждения, эти разговоры. Это всё очень интересно и добавляет. Добавляет понимание, добавляет и по сюжету. И вообще повесть, как мне кажется, более наполненная становится. Если вам понравилось, конечно же, пишите в комментариях ваши впечатления. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Повесть обязательно будет прочитана полностью. Так что будем читать вместе.